«Майор Вест», — сказал Берр, пристально глядя на офицера из-под густых бровей. «Благодарю за то, что пришли». «Да, сэр». Вест заметил, что на столике возле стены стоят три грубо сработанных деревянных ящика. Берр перехватил его взгляд. «Дары», — мрачно сказал он, от нашего северного друга Бетода». «Дары? Очевидно, они...» предназначены королю. Маршал насупился и прищелкнул языком. Почему бы вам, майор, не взглянуть на них? Вест прошел к столику, протянул руку и осторожно откинул крышку с одного из ящиков. Оттуда поплыл неприятный запах, напоминавший сильно протухшее мясо. Но внутри не оказалось ничего, кроме небольшого количества бурой грязи. Он открыл другой ящик. Здесь запах был еще хуже. Снова бурая грязь, Образовавшая на стенках засохшую кожу и еще волосы, несколько прядей соломенного цвета волос. Вест сглотнул и поднял голову, поглядев на хмурившегося маршала. Это все, сэр. Дер фыркнул. Если бы остальное нам пришлось похоронить. Похоронить? Маршал взял со своего стола лист бумаги. Капитан Зильбер, капитан Хосс, полковник Аренгорм. «Их имена вам о чем-нибудь говорят?» Вест почувствовал слабость. Этот запах. Он напомнил ему Гуркхул после сражения. «Полковника Аренгорма я знаю. Про он, уставец на ящике. По отзывам. Он командует гарнизоном в Дунбреке». «Командовал», — поправил Берг. «Остальные двое командовали маленькими заставами поблизости, на самой границе». — На границе? — промямлил Вест, уже зная, что последует далее. — Это их головы, майор. В северяне прислали нам их головы. Вест сглотнул, глядя на желтую прядку волос, приставшую изнутри к стенке ящика. — Три знака. Так они сказали. Они пришлют три знака, когда настанет время. Бер поднялся с кресла и встал рядом, глядя в окно. — Заставы — это ерунда. Продолжал он. Деревянные строения, вокруг чистокол, рвы и тому подобное. Гарнизон небольшой. Почти никакой стратегической ценности. Донбрек совсем другое дело. Он господствует над переправой через белую реку, проговорил Веста немевшими губами. Это лучшая дорога из Инглии. Или в Инглию. Жизненно важный пункт. На его оборонные сооружения потрачено немало времени и ресурсов. Использовались самые последние разработки, были привлечены лучшие инженеры. Гарнизон в 300 человек, склады оружия и провианта, достаточные, чтобы выдержать год осады. Его считали неприступным. Ключевая точка всех наших планов обороны границы. Бернах хмурился, его переносицу прорезали глубокие морщины. И вот все это пропало. У Веста снова заболела голова. «Когда это случилось, сэр?» «Когда?» «Хороший вопрос. Должно быть не меньше двух недель назад, поскольку эти «дары» успели до нас добраться. «Меня зовут Паникёром», — кисло сказал Берр. «Но я уверен, что северяне уже ворвались в страну и что к настоящему моменту они прошли половину Северной Инглии. Пара-тройка шахтёрских поселков, несколько исправительных колоний, Пока ничего особенно значительного, ни одного города, о котором стоило бы говорить. Но они приближаются, Вест, и приближаются быстро. В этом вы можете не сомневаться. Никто не станет посылать врагу головы и вежливо дожидаться ответа». «И что сделано в связи с этим?» «Почти ничего. Инглия, конечно же, гудит, лорд-губернатор МИД». Объявил всеобщую мобилизацию, исполненной решимости расправиться с бетодом самостоятельно. Идиот! Если судить по донесениям, северяне могут обнаружиться где угодно, в любом месте, и людей у них от тысячи до сотни тысяч. Порты битком набиты штатскими, которым не терпится сбежать из страны. Множатся слухи о шпионах и убийцах, вырвавшихся на свободу и творящих бесчинство. Люди собираются толпами. Выискивают горожан северного происхождения, избивают их, грабят дома, а то и похуже. Царит хаос, а мы тем временем сидим на своих жирных задах и выжидаем. Но разве нас не предупредили? Разве мы не знали заранее? Разумеется, знали, — Берт ткнул в воздух широкой ладонью. Но никто не принял это всерьез, как легко себе представить. «Чертов разрисованный дикарь проткнул себя ножом перед открытым советом, бросил нам вызов перед лицом короля, и никто не пошевелился».